Глава 4. Весь последующий день я носился по академии, как угорелый. Озаботился пополнением сухпайков. Будет смешно, если я погибну в загробном мире от голода. Перекинулся парой слов с Саньком. Занес преподавателям письмо от Самди, в котором он просил не трогать меня во время занятий. Но львиная часть времени у меня ушла на медитацию. К созданию слепка я подошел в высшей степени ответственно. Не пожалел времени и проиграл в голове различные ситуации, особое внимание уделяя своей роли. И хоть сам Ди заверял меня, что особой нужды в этом нет, слепок на то и слепок, чтобы отражать психотип носителя, я решил перестраховаться. К тому же, хоть я и получил вторую форму, но внутреннюю гармонию так и не нашел. Трудно объяснить, но любое слово, сказанное поперек, могло меня взбесить и я с трудом сдерживал наворачивающиеся на глаза слезы. Честно говоря, мне уже не терпелось наведаться в гости к Анубу. Парадокс, но после боя со стражем глаза смерти я обрел внутреннюю уверенность, что у меня все получится. Лишь голос разума сдерживал меня от того, чтобы раз и навсегда расставить точки над «и». Да, я стал сильнее, но кто сказал, что Ануб сидит, а точнее висит без дела. Каждый день оковы слабеют, И как знать, может случиться так, что он первым придет за мной? В общем, как бы мне не хотелось помщаться на него с шашкой на голо, я решил действовать строго по плану. Царство мертвых, сокровищница в мире песеголовых, Ануб. Не исключено, что между этими пунктами придется схлестнуться с иномирными захватчиками, но я надеялся, что успею собрать Ваджру до того, как начнутся основные боевые действия». Помимо медитации и планирования, я нашел время пообщаться с каждым из своих факультетских товарищей. Диме со Свелиным наказал поддерживать на факультете порядок и обеспечить обязательную явку на занятия по полевой медицине. Раю попросил присматривать за парнями. Я, как человек пол жизни проживший в общаге, хорошо представляю, во что может превратиться особняк Самди без женской руки. Ну а Мила согласилась помочь ректору. Магистр Александр, понятное дело, никого о помощи не просил, но пока отсутствует добрая половина преподавательского состава, придется своими силами следить за порядком в академии. И в особенности за Ковальда. С этого мерзавца, если он почувствует, что его загнали в угол, может статься ударить в спину, а для меня потеря слепка означает потерю уникального опыта. Троица новеньких я сказал все, что хотел, еще в гостиной, А вот с живчиком Шестаком у меня состоялся серьезный разговор. Парню очень интересовало, что же такое произошло в лютиках, отчего его брат вернулся с седыми висками, и я, плюнув на запрет, рассказал ему о творившихся там бесчинствах. Про песеголовых легионеров, которые с удовольствием обращали пленников в рабов. Про шаманов, ручьями ливших жертвенную кровь. Про некромантов, их пытки и коварства. Причем я, как Макс, знакомый с предметом обсуждения, четко понимал, что любой некромант спокойно может обойтись без пыток и мук. Но насытить конструкты или ритуальную фигуру энергии ужаса было легче, чем силой вытягивать из разумного жизненную энергию или использовать с десяток зубодробительных формул. В общем, я много чего рассказал шестаку и даже настроил слепок на помощь этому живчику. Сам не знаю зачем, то ли из-за задания сети, то ли из-за того странного чувства родства. Более того, я решил подарить парню ту странную шахматную фигурку в виде шестирукого голема, которая досталась мне от Самди. Глубоко внутри теплилась четкая уверенность, что нужно поступить именно так. Не знаю, была ли это подсказка сети, или моя кровь направляла меня, но игнорировать свои ощущения я не стал. Если успею вернуться раньше конца учебного года, то подарю лично. Если нет, слепок сделает презент на одной из последующих встреч. Ну и последняя закладка или настройка, которую я сделал, была посвящена ежевечерним разборам плетений школы смерти. Уверен, что слепок самди не даст ребятам скучать, но с моей стороны подстраховка будет не лишней. К тому же у меня открыты все плетения, вплоть до десятого ранга. В общем, сутки пролетели словно миг, и вот я спускаюсь в лабораторию самди. Клети со спящими студиозами, лабораторные столы, стоящие буквы «П», десятки, а то и сотни колб, из которых валит светящийся дым. Готов. Темный маг на мгновение отвлекся от своих, экспериментов и окинул меня быстрым взглядом. Ничего получше подобрать не мог. А что не так? Я посмотрел на свою пограничную форму лекаря, которую я и не думал менять на ученический плащ студиоза Академии. «Все не так. Судя по всему, наш декан был не в духе. Давай уже топай на эту половину». Я прошел мимо клетей и, подойдя к столам, принялся с интересом осматривать установленное самди-оборудование. «Потом посмотришь», — буркнул самди и показал мне склянку с фиолетовой жидкостью. «Знаешь, что это?» «Понятия не имею», — признался я. «Эта штука замедляет биение сердца в тысячу раз». Только благодаря ей мы удерживаем их», — сам Ди кивнул на клете, в бессознательном положении. «В тысячу раз», — удивился я, — «так это же смерть». «Не перебивай», — поморщился маг, берясь за следующую пробирку зеленого цвета. «Это зелье замедляет метаболизм, а поры вот этой», — он показал на плотно закупренную склянку с красной жидкостью, — «вызывает паралич легких». Я молча кивнул, показывая, что запомнил. Было непонятно, зачем Самди мне все это объясняет, но я решил довериться своему партнеру. Под каждой клетью находится серебряная пайдза с выбитым плетением касания. Я поставил таймер на 11 месяцев местного времени. Если к тому моменту мы не вернемся, заклинание активируется самостоятельно и нас вытянет из загробного мира. «За счет их жизней», — поморщился я, — «они все равно трупы», — Самди пожал плечами. Я пробовал снять ментальную закладку водой из стикса, сумел принести назад несколько флаконов, но не сработало. Эта ментальная зараза проникла слишком глубоко. А что если ее выжечь? Только если вместе со всей нервной системой поморщился темный маг. Я так и не разобрался, что это за м -м, ментальный вирус, но он очень хорош. И все же я покачал головой. Не хочу уподобляться псам и выживать за чужой счет. «И это говорит темный жнец», — усмехнулся Самди. «Пойми, у них...» — он кивнул на клете. «Остался один-единственный шанс сохранить жизнь. И этот шанс мы. Но чем мы можем им помочь? Ты же сам сказал, что воды Стикса не оказали на них никакого эффекта». «Значит, нам нужна другая река», — темный маг невозмутимо пожал плечами. «Но если этот вариант не сработает...» Я лучше лично убью каждого из них, чем допущу, чтобы эта пакость ударила нам в спину. Только представь, что будет, если какой-нибудь студиоз, чью ментальную закладку мы пропустили, выпустит их. По всему выходило, что сам Ди прав, но... Так хладнокровно говорить об убийстве 40 человек. Впрочем, я понимал, что решение своего темный маг не изменит, и спорить с ним на этот счет абсолютно бесполезно. Поэтому сделал единственное, что показалось мне правильным, сфокусировался на их спасении. Говоря про другую реку, ты имел в виду лету? Та самая река Забвения? Ха! Самди взглянул на меня с нескрываемым уважением. Не знаю, откуда ты это знаешь, но да, план именно таков. Откуда, откуда? Ну не говорить же, что одним из моих любимых предметов в школе была МХК или, другими словами, мировая художественная культура. Мифы и легенды Древней Греции и прочие увлекательные истории. К слову, чем больше я узнавал про порог, тем сильнее понимал, насколько сильно местная магия перекликается с древними преданиями моего мира. И что-то мне подсказывает, что боги Олимпа — это не сказка, а отражение реальности, или даже просто сильные маги. Раз с этим моментом мы разобрались, обсудим пребывание там. Постой, нахмурился я. Мне кажется мы проскочили момент попадания м -м, туда всему свое время поморщился самди. Так вот насчет пребывания в загробном мире я там еще ни разу не был, Зато был один из моих предков самдитонабра третий и есть шанс что его до сих пор там помнят это как, не понял я. я сам толком не разобрался, нахмурился самди. Но насколько я знаю про прадед умудрился там кому-то задолжать деньги? жизни неприятно покивал я может уже забыли я бы на это не рассчитывал покачал головой самди не знаю что случится но я решил что будет честно если я расскажу об этом заранее да уж проворчал я что еще мне нужно знать о предстоящем м -м, приключении вроде все темный маг неуверенно пожал плечами на мой взгляд самди чего-то не договаривал но лезть ему в душу я не стал все равно не скажут «Теперь, что касается того, как мы туда попадем, и самое главное, каким образом выберемся обратно». Я молча кивнул, всем своим видом показывая, что внимательно слушаю. «Увы, но путь в загробный мир через глаз смерти нам закрыт. Ты правильно сделал, что не стал убивать стража, но после той показательной порки полагаться на него точно не стоит». «Согласен». Неохотно согласился я, раздумывая про себя, не погорячился ли в тот раз. «Хотя что значит погорячился? Тот чертов дух хотел меня убить!» «Но это не самая большая наша проблема», — усмехнулся Самди, внимательно наблюдая за выражением моего лица. «У тебя есть люк, который ведет в загробный мир?» — не сдержался я. «Или предлагаешь организовать друг другу клиническую смерть?» Я чуть ли не физически почувствовал, как Самди начинает меня бесить. «Хм...» В глазах мага промелькнуло любопытство. «Откуда ты знаешь?» Что именно, с раздражением поинтересовался я. Про клиническую смерть я врач на секундочку. Про путь в загробный мир, ошарашил меня темный маг. «Эм, ты сейчас серьезно? Если бы ты, мой юный партнер, удосужился прочесть историю Академии, то знал бы, что первым факультетом, на базе которого и возникла будущая Академия, был... Факультет тьмы? Именно, усмехнулся маг. Я организовал его кто-то из моих далеких предков. Но самое интересное не это. Ты когда-нибудь задумывался, почему Академия расположена в самом центре цитадели? Ведь гораздо удобнее было бы устроить учебное заведение к востоку от столицы. Там и земля дешевле, и более насыщенные магические потоки. «Ммм, престиж, — предположил я, — прихоть древних?» «Прихоть древних?» — переспросил Самди и усмехнулся. «Пожалуй, ты прав». Именно по прихоти основателя темного факультета и, соответственно, будущей Академии магии было выбрано именно это место. И знаешь, почему? «Почему?» — терпеливо переспросил я. «Из-за одной любопытной подземной реки. Да ладно, я неверяще покачал головой. Хочешь сказать, что здесь реально есть люк в загробный мир?» «Есть», — подтвердил Самди. «И раньше инициация магов смерти проходила именно там. Кстати, не удержался я» маг смерти и маг тьмы это разные вещи конечно фыркнул самди но в следующий момент нахмурился я понял к чему- ты клонишь на сегодня это действительно синонимичные понятия но раньше это были абсолютно разные направления значит мне не показалось что есть некоторые несостыковки в заклинаниях школы смерти и ваурах покивал я я честно говоря думал что сеть начала сбоить и это тоже неохотно признал самди Впрочем, нам грех жаловаться. До недавнего времени сеть функционировала исключительно на территории Академии, и то только при помощи Малой стелы. Впрочем, разговор не об этом. Я, согласно, кивнул, выбрасывая из головы мысли о разнице между смертью и тьмой. По крайней мере, стало понятно, почему началась такая путаница. Попасть в загробный мир не проблема. Проблема в том, что там не действует большинство наших артефактов. «Ну мы же туда не воевать идем», — усмехнулся я. «Зачем нам...» «Погоди, ты серьезно?» Оскал, появившийся на лице Самди, явно намекал на другое развитие событий. «Я же сказал...» — темный маг с раздражением дернул щекой. «Мой прапрадед успел там хорошенько наследить». «Но мы же там уже были. Мы даже реку не пересекли», — фыркнул Самди. «Так постояли на порожке». Ладно, я с силой потер руками лицо. Выходит, следующий расклад. Спуститься в загробный мир не проблема, раз. Артефакты там не действуют, два. Возможны конфликты с местными, три. Я ничего не забыл? Большинство артефактов поправил меня Самди. Но по сути, да, пока что все правильно. Продолжай, партнер. Нам нужно найти навершие ваджеры, зачерпнуть воды лето и вытащить Сиама-4, и выбраться оттуда до окончания учебного года 5. «Учебный год — это слишком размыто», — поморщился Самди. «Давай условимся, что у нас есть неделя». «Давай», — выдохнул я. «А теперь пройдемся по проблемам. У тебя там какие-то недоброжелатели? Раз. Мы не знаем, как вернуться? Два. Если не успеем, вовремя погибнет сорок студиозов три. Все верно?» «В общем и целом, да», — усмехнулся Самди. Если не считать задания от сети, которых у меня накопилось свыше десятка. Связанных с загробным миром, уточнил я. Конечно, сам Ди взглянул на меня как на двоечника. Ты же еще не принял награды за выполненные задания? Нет, подтвердил я. Вот и не спеши, наказал мне Маг. Ну что, за дело? Один момент. Признаться на меня накатила волна иррационального страха, и я решил потянуть время. Ты сказал задание. То есть они все разные? Ну, конечно, темный маг нахмурился. Место верховного бога смерти до сих пор вакантно, и у меня скопилось много предложений о сотрудничестве. И от госпожи, и от нее в том числе, усмехнулся Самди. До этого момента удавалось соблюдать нейтралитет, но сейчас сам понимаешь. Понимаю, согласился я. Ну, раз понимаешь, пошли. Постой. От страха и предчувствия чего-то нехорошего заледенел низ живота. «Последний вопрос». «Ну...» — недовольно кивнул Самди. «Грани и сборки. Ты о них что-нибудь знаешь?» «Техники древних», — Самди на секунду задумался. «Утерянное знание. Насколько я знаю, сохранился лишь один мир, где ими активно пользуются». «Всего один мир?» «Сказать, что я удивился, не сказать ничего». «Да и тот был выжжен магами порога чуть ли не дотла». Если не ошибаюсь, зорды владели искусством граней. Ну и пёси нахватались по верхам. Ясно? Невесело вздохнул я. До последнего в душе теплилась надежда, что Самди расскажет про сборки и чем Ксур не шутит даже подарит парочку. Вот в городе Мертвых и узнаешь, как ни в чем не бывало, продолжил Самди. Там много разных специалистов. Город Мертвых? Сам увидишь. Отрезал мак и, взглянув на часы, нахмурился. «Время, партнер, доставай свой перстень». Уже я продемонстрировал артефакт, надетый на средний палец правой руки. «Поверни его». Не то попросил, не то приказал самди. Я мысленно пробежался по сделанному, не забыл ли чего, и повернул перстень печаткой к себе. В тот же самый миг в глазах помутнело, и передо мной появилась полупрозрачная копия меня а в следующую секунду раздвоился и Самди. «Все, голос Самди стал как будто ниже, что ли? У нас ровно минута, чтобы исчезнуть из этого мира, иначе они так и останутся бесплотными призраками». «Я готов», — выдавил я из себя. «Где этот чертов люк? Куда нужно спускаться?» «Никуда», — усмехнулся темный маг и щелкнул пальцами. «Мы уже на месте». Я хотел было возразить, что его лаборатория мало похожа на лестницу в загробный мир, но в следующий момент по залу прошла рябь, и я поперхнулся заготовленными словами. Лабораторные столы с бурлящими пробирками превратились в черные воды стикса, а клети со студиозами в тысячи теней безвольно бредущих куда-то. Диванчик, стоящий в углу лаборатории, обернулся темной лодкой, приставшей к туманному берегу, а винтовая лестница, ведущая в особняк, сменилась широкими мраморными ступенями, уходящими куда-то наверх. Мгновение, и наши слепки, как и лаборатория Самди, окончательно растворились в тумане. Или будет вернее сказать, это мы растворились из реального мира и проявились здесь. А еще, мне показалось, или мой слепок на прощание помахал мне рукой. Ну что, партнер? Самди криво усмехнулся и уверенно направился к дожидающейся нас лодке. Добро пожаловать в царство мертвых!